Глава 8. Сделанного не воротишь. Следователь Владимир Меценцев стоял в своём кабинете перед стеной, полностью завешанной фотографиями, схемами, эскизами фотороботов, отчётами патологоанатомов и полицейских экспертов. Он перенял методику работы погибшего журналиста Влада Пивоварова и устроил на стене что-то вроде диаграммы всех чудовищных событий, случившихся в Клыково за последние несколько месяцев. Убийства, нападения, похищения и исчезновения оказались звеньями одной цепи. アイ вид до встречи с Королевским зодиаком, когда им открыли глаза на истинное положение вещей, Владимир и представить не мог, что подобное возможно. Он аккуратно приколол к стене отчёт о найденном в горах сгоревшем автомобиле. Догадка Виктора Шилова полностью подтвердилась. Именно эта машина была угнана в ночь гибели Бориса Макарского. Её использовали для совершения преступления, а затем отогнали за город, столкнули в обрыв и сожгли. Пламя уничтожило все улики и все отпечатки пальцев, а значит, этот след никуда не вёл. Змеиносец действовал с убийственным профессионализмом. Между некоторыми фотографиями были натянуты толстые цветные нити. Так шериф обозначил связи одних преступлений с другими, чтобы проще было отслеживать происходящее. К примеру, нить ярко-зелёного цвета соединяла фрагменты информации о подмене детей Клариссы Зверевой, о последующих пожарах в родоме и городском архиве, а также о баварии и покушении на жизнь Лизы Зверевой, о недавнем взрыве на яхте посреди Змеиного озера, о последующих смертях Олега Дубровского и Анфисы Звеевой. Красная нить соединяла портреты всех погибших членов королевского задиака и упоминания о сопутствующих гибели событиях. А творе́щущиеся картины у мезенцева по спине бегали мурашки. Он в который раз вспомнил свой недавний разговор с человеком, скрывающимся под маской стрельца. Беседа состоялась поздним вечером в этом самом кабинете, когда все сотрудники полицейского участка уже разошлись по домам. Давайте попробуем расставить все точки над и, сказал тогда Владимир Меценцов. Я должен выстроить все упоминаемые события в одну линию, чтобы понимать происходящее. Итак, ваш тайный круг много лет назад вам пришлось пойти на убийство, чтобы предотвратить большее зло. Всё верно, кивнул в ответ стрелец. Этот человек в непроницаемой маске и длинном кожаном плаще внушал шерифу трепет. Но сам я в ту пору в королевском зодиаке не состоял, поэтому знаю обо всём лишь из чужих слов. Теперь, когда вы поверили в сверхъестественное и в курс происходящего, мне будет гораздо проще всё вам объяснить. Уж попробуйте. Испокон веков члены тайного круга скрывают свои лица под масками знаков зодиака. Аdeptы тьмы, захватив тела нескольких учеников академии, пробудили верховную мать змей. Для этого они похитили Кларису Звереву, и её тело стало вместилищем для жрицы, погибшей несколько веков назад. Мать змей получала полную власть над её телом после наступления темноты, а днём Клариса даже не догадывалась о происходящем. Жрица и три шамана начали ритуал для освобождения огненного змея, но королевский зедиаг сумел этому воспрепятствовать. Благовернов к хитрости члены тайного круга опяили Кларису сильным снотворным. Когда пришло время ритуала, она начала слабеть и терять сознание. А жрица, вселившаяся в неё, не смогла этому противостоять. Ритуал по призыву дракона в наш мир был сорван. Между членами королевского задиака и приспешниками тьмы началось сражение, выплеснувшееся на улицы города. Мир оказался на грани катастрофы, но маги задиака смогли обойтись малыми жертвами. Погибло два десятка человек, были разрушены корпуса академии и несколько городских зданий. Так и да и было принято то непростое решение, чтобы лишить врага магической поддержки и не допустить возвращения дракона. Скорпион приказал убить мать змей, захватившую власть над бесчувственной Ларисой. Ещё одним погибшим той ночью был её брат Тимур Сатановский. Он также попал под влияние приспешников огненного дракона и стал вместирищем для одного из мёртвых шаманов этого проклятого культа. И это был лишь первый акт разогравшейся драмы. Кивнул Мезенцев, глядя на портреты Кларисы Зверевой и Тимура Сатановского, закрепленные в самом центре его экспозиции. Над ними висел портрет их матери, полоумной старухи Устиньи. Что случилось дальше? Той ночью, чтобы остановить ритуал королевскому зодиаку, пришлось применить очень сильное темное заклятие. Именно тогда и была убита Клариса. Голос стрельца дрогнул, но он быстро взял себя в руки. Это очень страшная черная магия, замешанная на темной энергии мертвых. А надо сказать, что королевский зодиак особо силен, когда его круг состоит из тринадцати членов, полный комплект и особое средоточие энергии. Но в том сражении погибла Весы, и ее медальон тут же избрал себе другую носительницу, а затем, чтобы одержать победу, им пришлось убить тринадцатого Змеиновца, Кларису. Тем самым... Королевский зодиак ослабил сам себя, но другого выхода не было. Чтобы завершить начатое и закрепить результаты, им пришлось сделать и еще кое-что. Юная ведьма, хозяйка швейного салона, сшила двенадцать кукол-тотемов по числу выживших участников тайного круга. Мастер игрушек помог напитать тотемы черной магии, дающей огромную силу. В набивку кукол пошли травы, амулеты, а также кости, извлеченные из тела Кларисы, как того требовал ритуал. Каждая кукла давала особую силу своему владельцу, поддерживала его способности на очень высоком уровне и была залогом той силы, из-за которой королевский задиак стали бояться все представители тёмных первородных. Кроме того, в круге по-прежнему оставалось 13 членов, хотя один присутствовал лишь в виде человеческих костей. Чем дольше Владимир его слушал, тем сильнее ему становилось не по себе. Вы сказали, что зодиак быстро нашёл новые весы, а медальон змеиносых? Он тогда так и не выбрал себе нового носителя. Нет, медальон бесследно исчез во время кровавой схватки и всплыл лишь сейчас вместе с новым змеиносом, который методично уничтожает всех участников той давней драмы. А тогда После совершения всех магических процедур члены тайного круга приняли решение спрятать тело и от полиции, и главное от огненных волков, которые всё ещё могли попытаться вернуть мать змей, использовав останки её прежнего вместилища. Тело тайно отвезли к строящемуся зданию музея и отдали известному вам профессору Андронати. Он не смог нарушить прямой приказ правящей верхушки и замуровал останки в фундаментю здания, закончил шериф. но прежде снял с тела ритуальное облачение верховной матери змей и продал его матроу игрушкам об этом мы тоже узнали лишь недавно мерзкий лживый старикашка эту часть истории я тоже знаю на какое-то время опасность миновала угрюмо продолжил стрелец но после смерти кларисы королевский задиак уже не был прежним не все добрали её убийство Скорпиона обвиняли в самоуправстве, в том, что он не смог совладать со своим гневом и болью утраты. А какую трагедию шла речь? Погибшая Весы была женой Скорпиона. Потеряв её в битве, он буквально обезумел от ярости и жажды мести. Говорили, что Змеиносса ещё можно было спасти, но он поторопился принять решение о её ликвидации. Я тоже считаю, что не стоило её убивать, но вы сделанного не воротишь. В тайном круге начались раздоры. Заполучив силу и ещё большую власть, некоторые из членов королевского зодиака не смогли с ними совладать. Сначала Алексей Берулин начал творить всё, что ему заблагорассудится, использовал свои способности для обогащения, для удовлетворения самых мерзких своих желаний. Он совершал дикие поступки. В итоге его с позором изгнали из тайного круга, отобрали медальон козерога, но он так и не смог с этим смириться. Он даже сделал себе точную копию медальона, правда, не обладающую той же силой, и хранил её как воспоминание о своём бурном прошлом. Погибший Алексей Беролин хитро смотрел на мезенцев с фотографией на стене. Рядом с ним висело фото удивительно красивой женщины с длинными белокурыми локонами. Ирма Морозова проследил за взглядом шерифа Стрелец. Тоже слетела с катушки и начала творить ужасные вещи. А когда её выгнали, всё стало только хуже. Возможно, вы помните ту историю. Пару лет назад она убила своего мужа и пыталась избавиться от падчерицы, чтобы завладеть огромным состоянием Морозовых. Все считали, что Ерма погибла в огне, но она выжила, присегнула, наверное, стёгнуному дракону, и он наделил её особыми силами. Но об этом позже. Она была стрельцом, и я пришёл в зодиак на её место. А новый Козерог сменил Беролина После той кровавой ночи минуло почти 17 лет. И вот объявился некто скрывающий лицо под маской змееносца. Насколько мне известно, первым делом он пришёл к Берулину, который был сильно обижен на всех нас. Алексей сдал ему бывших коллег, надеясь, что змееносец пощадит его самого. Но этого не произошло. Первый же в списке убийц стала Ирма Морозова, как раз вернувшаяся в Клыково Почему никому не было известно о её второй смерти? Королёвский зодиак, используя свои связи в высших кругах власти, сумел это скрыть. Ерма была застрелена змеяносцем в развалинах психиатрической клиники Геликон серебряной пулей с гравировкой 2218. Ветхий Завет, Исход, глава 22, стих 18. Ворожи не оставляй в живых, помните? Тем самым всем нам намекнули о том, что убийца отлично знает, кем была его жертва. Следующим стал сам Биролин. Предатель не сумел спастись от того, кому помог вычислить всех остальных. Алексей погиб на старой метеостанции в горах. Этого раскрыть уже не сумели. В дело вмешалась местная полиция и развёл руками стреляться. Именно тогда в город приехал Влад Пивоваров, неуёмный журналист, который повсюду совал свой любопытный нос. Фотография Влада Пивоварова также висела на видном месте на стене шерифа. Рядом пристроился небольшой портрет его сына Ивана. Влад не гнушался самыми грязными методами, но его можно понять. Он искал убить своего сына, хмуро произнёс шериф. Он не сумел бы их найти при всём своём желании. Мальчик убил Ирма Морозова, которая вскоре сама поплатилась за все свои злодеяния. Ирма попыталась провести ритуал, который вернул бы ей молодость и красоту. Для этого она собирала сердца юных первородных, и Иван Пивоваров стал ее случайной жертвой. Но Влад думал, что ей помогала Ангелина Зверева. Он был в этом просто уверен. «С чего он это взял?» — изумился стрелец. «Именно это я сейчас и пытаюсь выяснить. Но продолжайте. Насколько мне известно, следующей погибла девочка, ученица Академии, Елена Сембирцева». Девчонка из линии тёмных магов. У неё были какие-то общие дела с адаптами огненного дракона. Я думаю, Саяна, мы вам рассказывали об этой особе, сообщила ей нечто о том, что совершил королевский зодиак. Она пыталась настроить девчонку против нас и переманить на свою сторону. Но Лена не придумала ничего лучше, как отправиться к одному из нас и начать шантажировать. Она пришла к Михаилу Шорохову. Ученики часто бывали в его кинотеатре, и встретиться с ним оказалось проще, чем с другими. Но Шорохов всегда отличался вспыльчивым нравом. Он решил попросту заткнуть ей рот. Вскоре после этого змеиносец заткнул рот ему самому. Так же выстрел серебром. «Этот Шорохов напал на меня в окрестностях яхт-клуба», — сказал шериф, вспомнив печальные события. «Верно. Видимо, пытался помешать вам вести расследование». Именно так вы и познакомились с Кадишей де Луфуэнте. Даже не напоминайте. Я стал марионеткой в руках этой вероломной твари, но всё же она излечила меня, а этого я не забуду. Кадиша вечно балансировала на грани между добром и злом. Сейчас уже никто не скажет, на чьей она была стороне, работала на того, кто больше платил. Следующей стала Наталья Степанова, шериф взглянул на портрет пожилой женщины с приятным, добрым лицом. «Рыбы», — подтвердил стрелец. «Не смотрите на ее хрупкую внешность. В открытом бою эта женщина была поистине страшна. Поэтому убийца пошел на хитрость. Столкнул ее под колеса несущегося поезда. Сильнейших из королевского зодиака он убивал из-под тишка или на расстоянии, выстрелом из винтовки или пистолета». В бой вступал лишь с теми, кто был недостаточно силен или тяжело ранен, как Марат Закревский. Нимфа и ее проделки в этой истории значения не имеют? Нет. Но эта полоумная девица наделала немало бед. Следующим стал Иван Поликутин, также убит из-под тяжка. Затем наш мэр Сергей Арсеньевич Белобров... Так это всё же было не самоубийство, воскликнул Меценцев. Белобров заколот стелетом в поединке, затем сброшен с крыши мэрии. Нам пришлось приложить немалые усилия, чтобы всё выглядело как самоубийство. Как я уже говорил, у королевского задиака есть связи в самых разных кругах. Это я уже понял. Затем Ангелина Зверева, также застрелена с дальнего расстояния. Голос стрельца снова дрогнул, и это не укрылось от внимания следователя. И Борис Макарский. Арак. Это потрясло меня сильнее всего, признался Шерив, глядя на портрет Макарского, висевший рядом с портретом Ангерины Зверивой. Я и представить не мог, что старикан является членом вашего собрания. Его внешность зачастую бывает обманчива. Он всю жизнь прослужил в полиции Клыкова, покрывая разные наши дела. Затем вышел на пенсию, стал работать председателем местного садоводческого клуба. — Позже мэр попросил его вернуться на прежний пост, когда вы попали на больничную койку. Мне Борис всегда казался надоедливым, сварливым старичком, который твердил только о своем саде, да еще о том, чтобы вовремя на все было лучше. А потом выясняется, что это он застрелил Влада Пивоварова и ранил ту девочку из пандемониума. — Почему он это сделал? — Нам об этом ничего не известно, — развел руками стрелец. — Как и Михаил Шорохов... Борис Макарский всегда предпочитал действовать исключительно по собственной инициативе. Вы меня, конечно, извините, сдержанно произнёс Мезинцев, но я думаю, что многие из вас заслужили то, что с ними произошло. С этим трудно не согласиться, шериф. Прежние члены королевского здиака, старая гвардия всегда были не слишком разборчивы в средствах. «Марат Закревский!» — лев кивнул стрелец. «Это он прикончил Татьяну Белоброву, вдову Мара, за несколько минут до собственной смерти. Змееносец сумел с ним справиться лишь потому, что Марат был серьезно ранен ведьмой и ее служанками. А Белоброва им не все известно. Еще одна кошмарная страница во старик Лыкова». Использовала мумифицированный труп погибшей дочери, чтобы усиливать свою колдовскую силу и мстить обидчикам. Подобных ей называют мавками. Ведьма-утопленница, имеющая тесную связь с водой и болотной лесной нечистью. Как и Ирма Морозова, ради мести Татьяна Беловрова присягнула на верность огненному дракону и работала на него. И при этом была женой одного из членов королевского зодиака. Такое возможно вообще? Обида на мужа за смерть ребенка. Именно это и толкнуло ее на роковой шаг. Как вы говорили, многие из старых членов королевского зодиака совершали ошибки. И мэр Белобров не был исключением. Как и Доминика Павитруля, где его? Еще один шок. Я не всегда понимал эту ударную женщину и поступки, которые она совершала, но она точно не заслужила того, что с ней сделали. А доминики вы не знаете и половины, шериф, хмыкнул стрелец. Она была типичным представителем старого королевского зодиака: хитрая, двуличная, жестокая. Теперь их осталась лишь двое, сильнейшие из всех. Оба день и ночь находятся под наблюдением, поэтому лучше нам поскорее вычислить убийцу. Мы говорили, что медальон змееноса был утерян той ночью. Возможно ли, что за прошедшее время он тоже избрал в себе нового носителя? Со всеми вытекающими последствиями, сложно сказать. И все, кто сталкивался со змееносом, почти никто не выжил. Использует ли он способности на полную? Они, кажется, нет. И ночью он не стал бы действовать издалека. Нет, здесь что-то другое. Но убийца точно связан с огненными волками, ведь смерть членов королевского зодиака выгодно и им тоже. Змееносец явно мстит за смерть Клариссы, а возможно, и за Тимура, но с каждой его новой жертвой слабеют заклятия, удерживающие в заточении огненного змея. С той давней кровавой ночи гроб демона опоясывают 12 крепких магических обручей. Королевский зодиак установил их, восстановив и укрепив ещё более древние заклятия, которые пыталась разрушить верховная мать змей. Со смертью каждого члена тайного круга один обруч заклятий исчезает. Если погибнут Весы и Скорпион, освободившийся демон вырвется из своего гроба и явится в наш мир. И что случится тогда? холодей спросил шериф. Сложно себе представить. Огненный дракон, древний, жестокий демон, способный только разрушать и пожирать. Как он поступит с нашим миром? Ясно одно, лучше нам этого не допустить. Поэтому я готов оказать вам любую поддержку, шериф. Змееносец должен быть разоблачён и уничтожен, пока он не довёл свою месть до конца. Может, вам удастся сделать то, что пока не удалось нам. На этом поздний разговор подошёл к концу, и сейчас обдумывая всё услышанное той ночью, Владимир Меценцев пришёл к выводу, что что-то в этой истории не сходится. Да, Алексей Беролин мог сдать стаинственным убийцу всех своих бывших друзей по королевскому зодиаку, но он погиб вторым по счёту Али Змейносиц действовал самостоятельно, но как он вычислял своих жертв, как расставлял для них ловушки, как узнавал об их местонахождении в ближайших планах, значит, ему помогал ещё кто-то, кто находился совсем рядом со стальными, кто-то, кто постоянно следил за всеми погибшими. Змеиность явно имеет ещё одного осведомителя, знакомого со всеми членами королевского зодиака, эта мысль в последние дни не давала шерифу покоя. На столе вдруг зазвонил телефон. Мезинцев снял трубку и услышал голос Елены Фёдоровны Бородиной, директрисы Академии Пандемониум. О, Владимир, добрый день, поздоровалась она. Вы хотели пообщаться с Женей Степановой? Думаю, сегодня самое подходящее для этого время. Девочка окончательно пришла в себя и сейчас находится в академии. Спасибо, Елена Фёдоровна. Я прямо сейчас и приеду, ответил Мезинцев. Попрощавшись, он положил трубку и громко крикнул: "Виктор! Дверь кабинета тут же отворилась, и в образовавшуюся щель просунулась голова молодого помощника Мезинцева. "Звали шериф?" спросил парень. "Да ведь," хмуро произнёс Мезинцев. "Мне сейчас нужно будет кое-куда съездить. Пока ты свободен, займися оставшимися бумагами Влада Пиваварова. И вообще, посвящай им всё своё свободное время, а иначе мы ничего не успеем." Я уже начал их разгребать, но времени катастрофически не хватает. А ты, парень, толковый, голова у тебя хорошо соображает. Разбери всё, до чего я ещё не добрался, найдёшь что, сразу звони мне в любое время дня и ночи. А что конкретно мне нужно искать? На всякий случай уточнил Виктор. Причину убийства Пиварева. Влад в своих поисках наверняка нашёл что-то, после чего ему заткнули рот. Думаю, в его документах есть нечто, что мы пока упускаем из виду. Хорошо, Шурёв кивнул парень. займусь этим сейчас же. Медвинцев разрешил ему располориться в собственном кабинете, а затем быстро направился к выходу из полицейского участка.